Слова шестая. Внешнее поле боя. Осталось 59 секунд. Прямо ностальгия. Солдату по нормативам давалось на облачение 45 секунд, но там шла игра в поддавки. Все заранее подготовлено, рядом, а возможность такого рода подлянки заранее известна. Сейчас все было гораздо сложнее, но я каким-то чудом справился, успев натянуть штаны, прыгнуть в сапоги, накинуть куртку и, схватив сумку, нырнуть в портал на последних секундах. Даже будь у меня 100 ОС, я все равно не успел бы воспользоваться функционалом малого алтаря и отказаться от миссии. Задание номер неизвестен. Основная цель – уничтожьте всех врагов. Личная цель – выжить. «Награда. Значительное улучшение репутации с местными богами. Дополнительная награда. Вариативно. Штраф? Нет. Внимание! Вы находитесь на внешнем поле боя. Внимание! Локация заблокирована. Уничтожьте всех противников. Защитите землю». Об этом месте я слышал немало. Машинально огляделся, обнаружив вокруг бесконечное поле от горизонта до горизонта, причем вдалеке виднелись такие же одинокие фигурки игроков. Большинство одетые кое-как, а одна девка была вообще голой. Осталось игроков 6029 и 7000. 7000, а не 6. Получается, спешка была вызвана тем, что к моменту нашего появления битва была уже практически проиграна. От тысячи новичков, вероятно, осталось неполных три десятка. Вот только стоило ли присылать сюда практически всех ветеранов? Кажется, мои желания начинают сбываться, и резервные группы резко сократятся в числе. Внимание! Уничтожьте противника! Воздух подернулся, выпуская золотую обезьяну. Ф. Знакомый противник, так что хвататься за автомат я не стал, материализовав в руке копье. Хотя копье убийцы короля обезьян, Е+, плюс осталось дома, для резервного комплекта я отложил пронзающее души копье, Е, взятое с трупа хаоситки. Не такое привычное, но сейчас многое и не требовалось. Обезьяна не стала разбираться, кто перед ней, сходу прыгнув. Быстро, но недостаточно. Все, что мне оставалось, правильно направить копье и шагнуть навстречу. Двойной удар позволил пробить шкуру и пронзить тварь практически насквозь. Несколько секунд она еще три пыхалась, не желая признавать свою смерть. Внимание! Вы получили 10 ОС 22 из 280. Ого! Как и рассказывали те, кто бывал здесь раньше, чудовище растаяло, оставив после себя лужу крови на земле, висящую в воздухе карту, кристалл маны и шкуру. Лут будто в какой-то компьютерной игре. Я раздраженно стряхнул с копья шкуру, сейчас она только мешала. Подобрал кристалл и выхватил из воздуха карту. Очередная пустышка. Крутанулся, оглядевшись. В моих соседей дела шли с переменным успехом. Большинство все еще возились со своими противниками, а вот голые девки не наблюдалось. Ожидаемо. У нее был только один шанс выжить, добраться до кого-нибудь из союзников. Но странное паукообразное существо, похоже, бегало быстрее». «Неизвестный монстр!» С такой дистанции системной информации почти не шло, да и мелкие детали было не разглядеть, но кажется, что-то подобное я видел в какой-то игрушке. Хотя даже под страхом смерти не назову, как такие твари именовались. Кентавр шагнул в мою сторону, окутался дымкой и исчез. «Черт!» «Активировать боевую форму? Да, нет!» Я подтвердил изменения, в течение нескольких секунд покрывшись дополнительной бронёй, став выше, сильнее и... «Внимание! Уничтожьте противника!» Появлению паука, точнее смеси паука и гоблина, я даже не удивился. Удивился я тому, что это явно был другой паук. У того, что только что исчез, в лапах было копье «Внимание! Активировать невидимость! Да? Нет?» В отличие от обезьяны, паук решил разорвать дистанцию. В его лапах был боевой лук. Возможно, выстрели он сразу, у него и был бы шанс, если не убить, то ранить. Однако, он потерял время, и я уже исчез окончательно, уйдя чуть в сторону. Стрела пронзила лишь воздух. Идентификация? Арахноид воин, 57%. Статус, существо системы. Тип, бронза, ранг существа, Е, уровень, 5%. Опасность – средняя, характеристики, сила – 7, ловкость – 12, интеллект – 5, живучесть – 12, выносливость – 5, мудрость – 4, восприятие – 9, инстинкт – 7. Особенности Паук позволяет плести паутину Регенерация 1 позволяет восстанавливать повреждения «Хитиновая броня-2» обладает природной броней. «Пищеварительный яд» позволяет впрыснуть яд, который растворит жертву изнутри. «Монстр-3» – существо способно получать 30% жизненной и духовной силы жертвы, вне зависимости от наличия оружия системы. «Нечувствительность к боли» – у существа высокий болевой порог, даже потеряв конечность, оно может сражаться дальше. «Временные эффекты. Божественная защита. Тысяченогая гис. Свойства скрыты». Смотреть характеристики я не стал даже мельком, отложив это на будущее. Почва под ногами была достаточно твердой, чтобы не выдавать меня, так что мутант выпустил наугад еще одну стрелу, крутанулся вокруг своей оси и резво припустил прочь. «Быстро, но от пули не убежишь». Короткая очередь, выпущенная по его конечностям, лишь бессильно вспахала почву. Вторая, посланная выше, явно попала в цель, но лишь ускорила монстра. Я переключился на одиночное и на этот раз выстрелил точно в спину, не прикрытую даже тканью одежды. Пуля ударила по коже и отскочила. Твою же! Да что вообще происходит? Я все же бросил взгляд в логи и легко нашел причину. Временные эффекты. Божественная защита. Тысяченогая гис. Ненавижу богов. Спустя долю секунды я побежал следом. Рискованно, но проблему нужно решить сейчас. Судя по поведению паука, он не слишком привык к своей неуязвимости, и сейчас самый подходящий момент, чтобы очертить ее пределы. Да и тот факт, что один из моих соседей добивал похожую тварь, внушал определенный оптимизм. «Похоже, системное оружие на них вполне действует». «Внимание, неизвестный бог! Сегодня вы все умрете!» Я чуть не споткнулся от неожиданности. Угроза прозвучала слишком пафосно и на первый взгляд не несла никакой полезной информации. «Внимание, Один! Бой закончится только тогда, когда все враги будут мертвы!» «Ненавижу!» Я подобрал шкуру первой обезьяны, на бегу запихав ее в сумку. Возможно, в скорости я пауку уступал, зато в выносливости явно превосходил. К тому же, не чувствуя преследования, монстр слегка успокоился. Мы приблизились к одному из моих соседей, все же добившему Йетти, противника, с которым мне пока сталкиваться не доводилось, но который периодически мелькал в сводках. «Внимание, тысяченогая гис! Ваши боги бросили вас!» Новое сообщение я уже проигнорировал. Не время. Паук ненадолго остановился и взял лук, похоже, решив устранить новую угрозу, но игрок тоже не стоял на месте. Первая стрела улетела в молоко, а вторую монстр выпустить уже не успел. Улучшенное поле невидимости поглощало звуки, так что я подскочил исходу вонзил копье в свисающее паучье брюхо. Бил я со всей силы, но оружие вошло как по маслу. Раскол! Внимание, вы получили 50 ОС-72 из 280. Оставаться в невидимости я не стал, однозначно мана мне сегодня еще потребуется. Понимая, что вряд ли передышка будет долгой, я сразу собрал лут, оружие, кристалл маны, странную сумку и карту стрельбы из лука. На начальном этапе подобные карты ценились, но сейчас уже даже пустышки стоили дороже. Какой толк от навыка, для которого практически нет системного оружия? «Осталось игроков 5 тысяч 475 из 7 тысяч». «Потери серьезные, но не настолько, как можно было ожидать. Куда больше меня волновало, сколько еще монстров осталось». «Внимание! Неизвестный бог! Ваши боги не придут! Вы все умрете!» Я в очередной раз мысленно выругался. Карту возврата я тоже оставил дома, как основную, так и запасную. Не хотелось даже думать, сколько моих знакомых сегодня умрет». «Личное сообщение, неизвестный бог. Я чувствую в тебе что-то интересное. Подчинись, и ты сохранишь свою жизнь. Неизвестный бог предлагает вам покровительство. Принять? Да? Нет?» «Я отклонил предложение, даже не задумавшись. Как бы тяжело ни шли дела, служить врагам родного мира я не собираюсь». «Внимание! Ваши отношения с неизвестным богом улучшились! Личное сообщение! Неизвестный бог! Ты еще передумаешь! Не торопись!» И если честно, подобное отношение пугало даже больше, чем угрозы того же предка золотых обезьян. Но было бы глупо ожидать, что нам противостоят одни идиоты. «Василий, это ведь ты, да? Давно не виделись, бро?» «Мексиканец. Уровень шесть». «С тех пор, как я покинул крепость», — кивнул я. «Когда-то этот последователь Инти состоял в восьмом отряде и значит был моим подчиненным. Однако с тех пор немало воды утекло, а людей в отряде были сотни». «А ты нехило изменился за лето». «За зиму. И это боевая форма. Что будем делать?» «Сражаться», — отозвался я, кинув ему автомат. Соберем отряд и будем двигаться, пока не перебьем их всех. Возражения есть? Держись чуть в стороне. У этих тварей какая-то защита, но я не верю, что она абсолютна Не сказать, что я полностью ему доверял, но сейчас мы все были в одной лодке. Воздух пошел волнами, и очередную золотую обезьяну встретил град пуль сразу из двух стволов. Золотая аура сдалась почти сразу, но дальше... Дальше пули просто начали рикошетить от твари, словно она была сделана из стали. Идентификация «Временные эффекты! Божественная защита! Предок морозных обезьян!» «Это не работает!» – выругался мексиканец, вытаскивая меч. «Я убью его!» Первый удар отсек обезьяне лапу, а затем он промахнулся. Клинок прошел мимо, взъерошив шерсть на шее, но так и не задев плоть. Ошибка дурацкая, но от оттого не менее критичная. Зато ответный удар отточенных до бритвенной остроты когтей пришелся моему напарнику в бок заставив сложиться пополам. «Твою же! Раскол!» Крик привлек внимание твари ко мне и тем самым не дал клыкам сомкнуться на шее раненого. Копье скользнуло прямо в рот, виск захлебнулся кровью, а затем поток маны, вырвавшийся из наконечника, превратил содержимое черепа в кашу. «Внимание! Вы получили 20 ОС, 92 из 280!» Спустя еще секунду тело истаяло в воздухе, оставив мне вторую шкуру и сопутствующие трофеи. Кристалл я сразу закинул в рот. Судя по тому, что мексиканец все еще валялся рядом, он оставался жив, и мана мне еще потребуется. «Как ты умудрился? У нее всего лишь восьмой уровень!» «Святой Иосиф, я ранен, я умираю!» «Заткнись и убери руки! Да дай посмотрю!» «Внимание! Приготовьтесь к переносу! Два, один!» Я практически ударил его в грудь, активировав исцеление, но, похоже, слегка опоздал. Большая часть выпущенной энергии вошла в землю. Черт! «Уничтожьте противника! Д плюс!» Я встал, отбросив неуместные сожаления. Сейчас у меня были проблемы посерьезнее. Передо мной стоял великан. Существо под 3 метра высотой, одетое в доспехи и вооруженное стальной дубиной. Взгляд зацепился за ошейник, и на интуиции, включив истинный взор, я убедился, что это артефакт. И зачем применяются такие вещи, догадаться несложно. Огр, 77%, грых, статус, герой, раб, тип, серебро, ранг существа, д, уровень, 20, опасность, высокая, Характеристики «Сила» – 17, «Ловкость» – 15, «Интеллект» – 10, «Живучесть» – 23, «Выносливость» – 24, «Восприятие» – 10, «Инстинкт» – 8, «Удача» – 10, «Расовый параметр» – мудрость 10, «Особенности» – «Регенерация-1» позволяет восстанавливать повреждения, «Монстр-3» Существо способно получать 30% жизненной и духовной силы жертвы, вне зависимости от наличия оружия системы. Кровь гоблиноидов, один или несколько из параметров, может быть выше, чем позволяет расовый ранг. Временные эффекты, божественная защита, тысяченогий агис, свойства скрытые. Да уж, загонять его никаких шансов, да и убить тоже будет очень непросто. Правда, на этот раз я был не один, против босса выступали еще пятеро, четверо. Дубина подловила одного из игроков, и в сторону улетел уже изломанный труп. Правда, пролетев метров десять, он, как ни в чем не бывало, встал на ноги. Знакомая регенерация. Да сегодня прямо день счастливых встреч. «Вы чего все застыли, придурки?» — крикнул Маркус. «Мы о чем договаривались? Все вместе!» «Извини, там это!» — указал на меня мечом Дункан, игрок второго уровня. Причина их замешательства была очевидна — мое внезапное появление. Хотя информация о боевой форме уже не секрет, в первые секунды меня приняли за нового врага. Кто же знал, что телепортировать будет не только врагов, но и нас самих? Тем не менее, отказываться от боевой формы я пока не собирался. Огор засунул руку в сумку на поясе, вытащил из нее стальное ядро и запустил в одного из замешкавшихся игроков. Попал в грудь, но этого хватило, грудную клетку буквально смяло. Игрок рухнулся, дрогаясь в агонии, но не исчез. Без системного оружия убить наповал сложно. «Осторожно, недоумки! Не лезьте к нему! Василий, у тебя есть пулемет?» Спрашивать, где его собственная сумка, я не стал. очевидный итальянец, как и я сам, не успел до нее добраться. Кто же знал, что привычный час может ужаться до одной минуты? «У меня есть что-то получше! В стороны! Все назад!» Я ушел в невидимость, что помогло избежать брошенного огром ядра. Второе он бросил почти наугад, но увернулся я почти чудом, рефлекторно уйдя в разгон. «Досадно! Этот навык я планировал приберечь на крайний случай!» Мир почти замер, превратившись в кисель и позволяя оценить обстановку. Игроки поняли, что я задумал, и разбегались, расчищая зону поражения. Огр, если и не понял, то оценил угрозу и бежал в мою сторону, поднимая дубину. Быстро, но все же недостаточно. Шансов поймать меня у него практически не было. Хоть он и старался, тщательно рисуя дубинкой петли. Убедившись, что оторвался достаточно далеко, я поднял на плечо гранатомет. Прицелился. Пошла! Хотя прошлые эксперименты к оптимизму не располагали, у всего должен быть предел прочности, в том числе у божественной защиты. Ракета ударила в монстра, разворотив доспехи и бросила на землю безжизненный тру. Твою же! Огор не собирался умирать. Не похоже, чтобы он вообще был ранен. В число наших достижений могли войти только изувеченный доспех и выроненная дубина. Видимо, эта защита практически полностью нивелирует преимущество огнестрела. В то же время системное оружие, как показала практика, на монстрах вполне работает. «Стоять!» — осадил Маркус остальных. «Давай еще разок! Целься ему по яйцам!» Я отбросил тубус в сторону, машинально заметив, что тот покинул поле невидимости и шагнул чуть в сторону, пропуская очередной камень. и доставая из сумки второй тубус. «Умрите! Умрите все!» Слова Огра напомнили, что он вполне разумен, и, похоже, находится здесь не по своей воле. На этот раз ракету ударила выше, в область шеи. Наверное, мне повезло. Я прикрыл глаза, и не зря. Вспышка ослепила даже сквозь закрытые веки, а взрыв получился двойным. Сначала взорвалась граната, а потом почти сразу поврежденный артефакт. Кинетическое поле просило отклонив несколько осколков. Огру должно было вообще оторвать голову, но он оставался все так же невредим и все так же враждебен. «Грых! Герой! Ранг Д! Уровень 20!» «Сейчас!» — крикнул Маркус. «Стоять!» — вмешался я, растягивая слова. «Граната!» «Бойся!» «Внимание! Разгон завершён Похоже, угрозу все же поняли, поскольку игроки, и без того не слишком-то стремящиеся лезть к чудовищу, резко отступили. Само собой, стрелять в третий раз я не собирался и использовал эту угрозу только для того, чтобы их остановить. Требовалось оценить эффект от уничтоженного ошейника. «И где твой взрыв?» «Какой взрыв?» – отозвался я, отслеживая противника. Несколько секунд босс стоял, похоже, не в силах поверить в происходящее, и потирал шею, на которой все же проступила кровь. И его статус изменил цвет, резко став зеленым. Грых, герой, ранг Д, уровень 20. Союзник. Куча опыта впустую Тем не менее, я чувствовал, что поступил правильно. Маркус рассмеялся, выпуская скопившееся напряжение, и остальные поддержали его смех. О покойнике, уже растворившимся в воздухе, никто даже не вспомнил. К слову, растворился он вместе со всем снаряжением и оружием. Кажется, попутно боги нас еще и грабили. Воистину еретическая мысль. Пользуясь передышкой, я закинул в рот пару кристаллов и проверил, как у нас идут дела. Осталось игроков 4392 из 7000. Дела шли плохо, особенно с учетом того, что количество оставшихся противников было неизвестно. «Внимание! Приготовьтесь к переносу! Два! Один!» Я выругался, а спустя секунду вновь очутился в другом месте. Точнее, по пейзажу она мало чем отличалась от прошлого, просто соседи сменились. И меня корежило, переход оказался не слишком приятным. Невидимость слетела, но, к счастью, обошлось без магического истощения. «Черт!» Копье выстрелило вперед, заблокировав и отбив удар какого-то паука, которым он собирался добить упавшего игрока. Мы оказались слишком близко, и моя рука ударила в шею твари. Раскол. Больно, но Хитин в этом месте оказался слабеньким, и перчатка погрузилась глубоко в плоть. Внимание! Задействован навык «Последнее прикосновение». Внимание! Вы получили 8 ОС, 100 из 280. ты как Убедившись, что опасности нет, я присел рядом с раненой. Судя по стеклянеющему взгляду, зажимающий руками живот женщины весьма хреново. Черт, ее я тоже знал. Клео? Исцеление. Кажется, состояние стабилизировалось. Надеюсь, богам хватит ума не бросать ее дальше. Сунув в рот очередной кристалл, я встал. Больше я ничем ей помочь не мог. «На этот раз меня закинуло в гущу схватки, где два десятка игроков рубились примерно с равным количеством пауков». «Уничтожьте противников! Е!» yeah. Однако не успел я толком взяться за дело, как рядом появился уже знакомый Огор с ревом, начавший крушить паукообразных тварей. Если до этого бой шел с переменным успехом, то с нашим прибытием враги были обречены. Паук прыгнул на меня, плюнув какой-то гадостью почти в упор, но кинетический щит справился. Копье царапнула по горлу, раскол довершил начатое. В воздух поднялся фонтан крови, а голова монстра упала чуть в стороне. «Внимание! Вы получили 40 ОС 140 из 280!» И что интересно, не растаяло вслед за телом. Я не глядя схватил карту, времени на сборы трофеев по завершении схватки нам не давали, так что «Осторожно!» — крикнул кто-то из союзников, когда рядом появилось несколько сгустков тумана. Подкрепление подошло не только к нам. Три обычных паука и один огромный, сходу кинувший молнию в игрока. На землю рухнул обгорелый труп. Реанимировать его было можно, но только в теории. Черт, черт, черт. Активировать невидимость. Да, нет. Умри. Огр метнул свою дубину в новоприбывшего, но тварь вскинула руки и бита замерла в воздухе. Телекинез? Телекинез? Какая-то защита? «Королева арахноидов. Д. Уровень 1». Привлекать к себе внимание идентификации я не стал. Зайдя сзади, нанес удар в раздутое брюхо, сквозь которое проглядывали яйца. Паучиха завизжала, но это ничего не могло изменить. Раскол ушел внутрь тела, нанося чудовищные повреждения. И тем не менее, сообщение о полученном опыте отсутствовало. Королева изогнулась, направив на меня руку, по которой велись молнии. Раскол! «Внимание! Вы получили 30 ОС 170 из 280! Внимание! Ваше копье обогрилось древней кровью!» Опыта всего ничего, слишком низкий уровень. Меднувшись вперед, я поспешно, не глядя, закинул в сумку лут. Невидимость опять слетела, поскольку запасы маны показали дно. и теперь на меня мчались сразу четверо пауков. Бежать было бесполезно, здесь речь шла о спринте, на короткой дистанции они быстрее, я мог только сражаться. «Остановите их!» Я проглотил очередной кристалл, пытаясь уловить злорадный шепот. Кассандра молчала, наполняя меня осторожным оптимизмом. Вопреки ожиданиям, призыв сработал, и игроки с новыми силами бросились на оставшихся в меньшинстве тварей. До меня в итоге добрались только двое арахноидов. Я метнул копье в правого, и оно вошло достаточно глубоко, чтобы тварь потеряла ко мне интерес. Зато от второй пришлось уворачиваться, прокатившись по земле. Копье ударило совсем рядом, а затем я уже стоял на ногах, сжимая в руке меч. Второй паук лежал, сжимая лапами древко, но исчезать не собирался. Первый замер, похоже, находясь в сомнениях. Ну, давай! Арахноид решился и с визгом пошел в атаку. С клинком я был не так уж хорош, но и мой противник оказался далеко не мастером. Первый уровень, да и мелковат. «Паук-разведчик, Е, уровень 1». На этот раз танец слегка затянулся. Я крутился вокруг, раз за разом нанося удары по лапам. Хитиновая броня мешала, но достаточно сильный удар мог не только вывести конечность из строя, но и отрубить ее к чертям. Лишившись трех ног, паук завалился, пытаясь удержать равновесие при помощи копья, но его судьба была предрешена. Голова скатилась с шеи и упала рядом с трупом. Внимание, вы получили восемь ОС-178 из двухсот восьмидесяти. Враг истаял, оставив кучку лута, на которую я не обратил никакого внимания, метнувшись к копью. Не хватало только перенестись дальше без моего основного оружия. Пусть боги грабят мертвых. Внимание, вы получили 60 ОС, 238 из 280. Я подошел опасно близко к границе уровня, так что дальше следовало быть осторожнее. Труп паука, наконец, истаял, можно собрать трофеи. Оружие, хитиновые пластины, кристаллы, пара карт. Несколько пауков еще отбивались от окружавших их игроков, которые отнюдь не торопились ставить точку. «И раз уже система не торопилась перекидывать меня дальше, этим нужно воспользоваться». «Я, Грых, узнал тебя!» — рявкнул Огор. «Как тебя зовут, человек?» «Василий!» — отозвался я, проверяя счетчик смертей. К оптимизму цифры не располагали. Надеюсь, Ева догадалась уйти отсюда до завершения миссии. Все же карта возврата у нее была». «Осталось игроков 4122 из 7000». «Ты вернул мне свободу, человек. Как бы ни сложилось потом, я это запомню». «Хорошо. Почему система признала тебя нашим союзником?» Я наклонился над раненым, скастовав исцеление. Его рана была не слишком тяжелой, так что этого должно хватить, чтобы он смог сражаться и дальше». «Один из ваших богов предложил мне сделку, паршивую сделку, но когда проживешь с мое, то научишься довольствоваться малым. Если бы не защита, то снять ошейник было бы почти невозможно. Здесь должны быть еще мои собратья». «Если получится, освободи их тоже!» «Внимание! Приготовьтесь к переносу! Два, один...» Я моргнул и на этот раз оказался где-то далеко в стороне от центра основных событий. Чуть в стороне, возле кровавого пятна, отирались две раненые золотые обезьяны, которые при виде меня внезапно решили убежать, причем мозгов разойтись в разные стороны им не хватило. Уже через пару минут я их настиг. Первую просто убил броском копья, перебив позвоночник. «Внимание! Вы получили 7 ОС-245 из 280!» Шкура, кристалл, пустышка – все это было собрано и отправлено в сумку. Со второй торопиться не стал, тем более, что она больше не пыталась сбежать, решив дать мне бой. Перебив ей ноги, я устало сел рядом, смотря на слезящиеся глаза твари. замотая обезьяна ранг ф уровень шесть если я ее прикончу то уровень не возьму но окажусь опасно близко к его границе не стоит ли воспользоваться передышкой и слить лишнее ты меня понимаешь похоже что нет будь у меня выбор я бы взял ее в плен но вряд ли здесь возможен подобный сценарий карты раба остались в основной сумке да и принять предложение можно только при наличии разума В теории он у нее есть, но в самом зачаточном состоянии. Так что я просто использовал эту возможность для отдыха. Осталось игроков 3853 из 7000. Внимание! Немедленно уничтожьте противника! На этот раз сообщение было красным, намекая на то, что мою попытку имитировать занятость заметили и оценили по достоинству. Личное сообщение! Неизвестный бог! «Ты неплох. Когда они предадут тебя, позови нас!» Я нанес удар, и через меня пробежал поток энергии. Предпочитаю думать, что именно он вызвал мурашки, а не тот факт, что я привлек внимание одного из врагов. «Внимание! Вы получили 15 ОС-260 из 280! Внимание! Приготовьтесь к переносу! 2, 1...» На этот раз из обезьяны выпала не пустышка, а странная карта, сияющая предупреждающим красным светом. И времени на то, чтобы подумать, у меня не было. Я просто подчинился рефлексам, бросив ее в сумку. Внимание! Уничтожьте! Внимание! Противник не обнаружен! Я вновь открыл глаза в другом месте, где лежал очередной поверженный огр на трупе которого стоял старый знакомый. Правда, узнал я его не сразу, поскольку он тоже был в боевой форме. Немного отличной от моей, но узнаваемой Идентификацию я применять не стал, но базовая информация оставалась открытой. Билл Мичиган, уровень 13. По-видимому, здесь я слегка опоздал. И остальные щадить огров были не настроены. Американец посмотрел на меня, досадливо покачал головой и приветственно махнул рукой. «Кажется, тот факт, что я все еще впереди, его раздражал». «Внимание! Миссия завершена! Все противники уничтожены! Возвращение через 15, 14, 13!» Я остался стоять, хотя большинство игроков в зоне видимости опустились на землю. Какая-то девушка тихонько плакала, закрыв лицо руками. Сейчас я их не осуждал, я и сам чувствовал облегчение, как будто смертный приговор, висящий над нашей головой, внезапно отменили. «Давно не виделись, Василий. Вижу, ты все так же растешь». «Давненько, Циньлун. Китаец, несмотря на десятый уровень, был без боевой формы. Взял во время этой бойни. В любом случае, моя способность удивляться на сегодня была исчерпана, и это уже не совпадение, а тенденция». Полагаю, к боссам притягивались сильнейшие из игроков. «Говорят, в Китае сегодня дождь?» – спросил я, оценивая его вид. Китаец выглядел усталым и потрепанным, но не похоже, что ранен. Крови на нем хватало, но, видимо, чужой. «Поднебесная велика! Дождь на нашей благословенной земле не прекращается ни на минуту! Но неужели ты хочешь поговорить о погоде?» «Если честно, я слишком устал, чтобы вести разговоры о чем бы то ни было, так что просто тянул время». Мечник, похоже, решил остаться в стороне от нашего разговора и приближаться не торопился. С учетом способности китайца, разумно. Не худшая тема для разговора длиной в 15 секунд. «Жаль, что нам не удалось пересечься в Японии. Говорят, ты куда-то исчез». «Дела службы». К слову, сегодня прямо день встреч. Чуть раньше я уже встретил Маркуса. И как он? Два переноса назад был жив. Эта бойня стоила дорого, но таких, как мы, убить непросто. Думаю, скоро мы сможем собраться вновь, но уже в расширенном составе. Кто знает, буду рад повидать старых товарищей. Три, два, один, статистика. Задание Е плюс выполнено. Игроков 7000. Погибло 3236. Выполнили 3747. Провалились 17.